Ленинградская битва. Оке как манит сердцу синий, дикие места, а где уж к чудесней, нигде я не встречал. Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, о кого мы смелые в бою, что как ходор. Мы Со второй половины сентября 1942 года в Сталинграде шли жестокие уличные бои. Советские войска сражались за каждую улицу и каждый дом. Немцы несли тяжелые потери. К началу ноября борьба достигла максимального напряжения. И за дня в день силы вермахта таяли. Стилинград стал своего рода гигантской огненной топкой, в которой сгорали отборные фашистские войска. Тот, кто выходил живым из этого пекла, терял остатки боевого духа и уже не верил в победу. Без воспоминаний адъютанта генерала Паулюса или Гейльма Пака. Начались кровопролитные бои за город, за каждый дом, начались рукопашные бои. Непрерывно пребывали раненые в санитарных машинах в грузовиках и повозках, напряжённых лошадьми. В довольно большом помещении хирурги и их помощники работали за двумя операционными столами. Когда мы стояли у двери, мимо нас прошёлся санитар. Он нёс ведро с окровавленными бинтами, гвощими бельем и форменной одеждой. Из ведра торчал восковой с чёрно-синими прожилками обрубок ноги. К нам подошёл старшина санитарной роты и повёл нас в соседнее помещение. Ужасающая картина человеческого страдания. Молодые, крепкие мужчины превратились в колен. У самой двери лежал человек с тирванной ногой, пехотинец, ему во время уличных боёв ручной гранатой раздробила левую голень. Мы сели подле него. Сначала мы раздали все свои сигареты, потом, когда раненый закурил, мы завели беседу. На переднем крае сущий ад. Ничего подобного я ещё не видел на этой войне. А я ведь с самого начала в ней участвовал. Иван не отступает ни на шаг, а не держится за каждую развалину, за каждый камень. Нас всюду подстерегает смерть. Да, сказал его сосед по койке, унтер-офицер с железным крестом первой степени. Этому надо учиться у русских. Они мастера уличного боя, умеют использовать каждую груду камней, каждую выступ на стене, каждый подвал. Этого я от них не ожидал. В разговор вмешался ещё один солдат. Я могу только подтвердить то, что они оба сказали, господин полковник. Ведь просто смешно становится, когда солдатские газеты пишут, будто русский совсем потерял силы, не способен к сопротивлению. Надо было бы господам редакторам погостить у нас денёк другой, тогда бы они перестали порочить чушь. До сих пор мы посмеивались над русскими. Снова заговорил унтер-офицер. Но теперь это в прошлом. В Сталинграде многие из нас разучились смеяться. Самые худшие – это ночные бои. Если нам днем удается захватить какие-нибудь развалины или одну сторону улицы, то уж ночью противник непременно нас атакует. Если мы не на чеку, он нас снова выгоняет. Боюсь, нам понадобится месяц, пока весь город будет у нас в руках. Если вообще это нам удастся. Наша рота, сказал солдат, понесла такие большие потери, каких я за всю войну не видел ни в одной из моих частей. Когда меня ранили, нас было ещё 21 человек. Ну и они были утомлены и измотаны. Так что мы и на шаг вряд ли продвинемся. В конце концов вообще никто не останется в живых. Мы оглядели палату. Все кивали головами в знак согласия. До сих пор историки спорят, почему Гитлер, вопреки всем требованиям военной стратегии, не прекратил бои в Сталинграде и не отвёл свои войска на выгодные оборонительные рубежи. Кажется, прав немецкий историк Брент Вегнер в том, что развернутая с сентября пропагандистская кампания, посвященная немецкой борьбе на Волге, практически не давала фюреру возможности в последующие дни недели отдать приказ о прекращении боев в Сталинграде. Это было бы понято так, что он потерпел поражение. 8 ноября 1942 года, когда ежедневно тысячи немецких солдат гибли в Сталинграде, Гитлер выступил перед ветеранами нацистской партии. Я хотел выйти к Волге в определённом месте возле определённого города. Я хотел взять этот город. Не делая преувеличенных заявлений, я могу сказать вам, что мы его уже захватили. Только небольшая его часть пока ещё не в наших руках. В это время весь мир с восхищением следил за героической обороной Сталинграда. 11 октября 1942 года Лондонское радио сообщало. Это сражение не за мясностей, а за перекрестки в улиц и домах в Ираке, Освобожденный Идёт. За 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с одной стороны улицы на другую. Документы тех дней свидетельствуют о том, что уже тогда, в сентябре и октябре 1942 года, в глазах всей мировой общественности Сталинград стал символом противостояния фашистской Германии и Советского Союза. Народы всего мира с нетерпением ожидали развязки этой великой драмы. Выстоит Сталинград или нет? Именно поэтому взятие Сталинграда стало для фюрера делом чести, превосходящим все разумные аргументы. Из дневника адъютанта Гитлера Энгеля. 2 октября 1942 года. Цейцлер и также Йодд поднимают вопрос о том, не отложить ли взятие Сталинграда на вторую очередь, чтобы высвободить силы. Ссылаются на уличные бои, требующие больших жертв. Тургер Плеско возражает и подчёркивает, что взятие Сталинграда крайне необходимо не только по оперативным, но и по психологическим соображениям для воздействия на мировую общественность и настроение союзников. В то время, когда в Сталинградском пекле с каждым днём таили лучшие немецкие дивизии, их фланги с севера и юга прикрывали менее боеспособные итальянские и румынские соединения. Этим и воспользовалось русское командование при подготовке контрнаступления. План контрнаступления под кодовым названием Уран готовился с середины сентября в строжайшей тайне. Он предусматривал прорвать оборону противника на семи участках с севера и юга от Сталинграда, а затем, сковывая его в центре встречными ударами по сходящимся направлениям на города Калаш и Советский, окружить 6-ю немецкую армию, сосредоточенную под Сталинградом. Чтобы такой смелый план удался, нужно было в строжайшей тайне сосредоточить на ударных участках фронта крупные силы. Переписка даже шифрованная, а также телефонные переговоры, касающиеся предстоящей операции, категорически запрещались. Все приказы и распоряжения отдавались только устно. Сосредоточение войск на ударных участках фронта производилось под покровом ночи. Впоследствии маршал Василевский вспоминал решающую роль в операции отводилось танковым и механизированным войскам. В связи с этим предусматривалось передать из резервов в ставке в район Сталинграда четыре танковых и два механизированных корпуса. Решено было также значительно усилить эти фронты артиллерией и авиацией. В результате такого быстрого наращивания сил и накопления стратегических резервов, а также с учётом серьёзных потерь, которые наносили противнику наши войска в ходе стратегической обороны на ряде участков Сталинградского направления, наметилось наше преимущество перед врагом. И хотя в целом по войскам Сталинградских фронтов преимущество над врагом не было, но на направлениях же предстоящих ударов удалось создать мощные ударные группировки с таким превосходством в силах над врагом, которое позволяло безусловно рассчитывать на успех. В результате искусно проведённых перегруппировок советские войска, сосредоточенные на ударных участках, достигали превосходства над противником в людях в 2,5 раза, в артиллерии и танках в 5 раз. Умело был определён и момент перехода в контрнаступление. Немецкие войска, исчерпав наступательные возможности, ещё не успели создать прочных оборонительных рубежей. Накануне операции вечером 18 ноября в войсках был зачитан приказ о переходе советской армии в контрнаступление. Впоследствии Василий Иванович Чуйков, командующий героически сражавшейся в Сталинграде 62-й армией, вспоминал: "Вечером 18 ноября у меня в бронеже собрались товарищи. Буров, Крылов, Пожарский, Вайнруб, Васильев. Мы обсуждали наши возможности для дальнейших активных действий. Силы наши были на исходе. В этот час позвонили из штаба фронта и предупредили о скором получении приказа. Мы все переглянулись. О чем может быть этот приказ, подумал каждый из нас. Около двенадцати часов ночи наконец дождались. Побежали буквы, слагаясь в строчке. В строчке отбивали слова приказа пункт за пунктом. Сердце дробнуло. Приказ фронта. Из него проступали контуры всего замысла советского верховного главнокомандования. Мы стояли и еще никак сразу не могли охватить значение надвигающихся событий. Речь в приказе шла о контрнаступлении, об окружении всех сил противника, сосредоточенных под Сталинградом, и об их уничтожении. Это операция не местного значения. В наступление переходили три фронта. Стало быть, Верховное Главнокомандование сумело накопить собрать и сосредоточить для удара огромные силы. Наша борьба за город, наше ожесточённое сопротивление противнику в Сталинграде приобрело свой законченный смысл. Пока враг увязал все глубже и глубже в уличных боях, пока в Сталинград втягивались новые и новые немецкие части, на его флангах вырастала грозная сила. Стало быть, не напрасно лилась кровь русских воинов. Не напрасно сталинградцы из последних сил и возможностей держали оборону, когда казалось, что уже все рухнуло и враг нас раздавит. Чтобы как можно быстрее довести этот приказ до каждого сталинградца, Мы немедленно собрали группу штаба и политодела армии, предупредили штабы дивизий. Можно себе представить радость воинов, получивших этот приказ. В успехе никто не сомневался. Скоро будем жить на большой земле, говорили солдаты. Нашей радости не было границ. Шли глухие часы последней ночи, последний в целом этапе войны. С рассветом должно было всё начаться. Великая отечественная люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян, автор текста Евгения Кельнев, режиссёр Владимир Шведов, актёры Василий Бочкарёв, Илья Ильин.